Когда мы вернулись, осмотр был уже закончен, тело упаковано в мешок, застегнутый на молнию. Несмотря на это, один из детективов, здоровенный, мясистый парень по имени Ошенни, обругал Девейна. «Где тебя носило? Еще немного, из задницы у нас совсем отмерзнут. И так далее, и тому подобное, ля-ля-ля». Девейн все это стойко выдержал, не жалуясь и не пытаясь оправдаться. Должен признать, кто-то его очень хорошо воспитал. Но я вмешался и объяснил, что мы шли так быстро, как только могли. И добавил, вы ведь не хотели бы, чтобы мы превысили скорость, офицеры, надеясь хоть немного их развеселить и, ну, знаешь, разрядить обстановку. Но шутка не прошла. Другой детектив, его звали Моррисон, сказал, «Тебя кто спрашивал, Ирвинг, тебе разве не надо освещать события?» «Распродаж на дому» и тому подобное. Ну, хоть это рассмешило его напарника. А молодой человек, приехавший изучать криминалистику, а вместо этого выучивший, что Ошенни любит кофе с молоком, а Моррисон, предпочитает черный, покраснел до корней волос. «Стефи, никому еще не удавалось дожить до возраста, в котором я был тогда» и ни разу не получить под зад от придурков, наделенных толикой власти. Но мне было жаль война, который переживал не столько за себя, сколько за меня. Он пытался найти слова, чтобы извиниться, но прежде чем он что-нибудь успел сказать и прежде чем я смог успокоить его тем, что в этом нет необходимости, потому что ничего плохого он не сделал, Ошин не взял под нос с кофе и передал его Моррисону. затем забрал у меня два пакета с выпечкой. После этого он велел Девейну пролезть под лентой и взять сумку, в которой лежали личные вещи умершего, теперь считающиеся уликами. Заполни бланк свидетельства о хранении, наставлял он Дэвейна, словно пятилетнего, и проследи, чтобы никто не притрагивался к сумке, пока я ее у тебя не заберу, и свой нос в нее тоже. «Не суй. Все понятно». «Да, сэр», — ответил Девейн и улыбнулся мне. Я наблюдал, как он взял у ассистента Каткарта сумку с уликами, похожую на чехол аккордеона. Иногда такие можно увидеть в полицейских участках. Я видел, как он вытряхнул бланк свидетельства из прозрачного конверта. «И ты знаешь, для чего этот документ, Стефи?» «Кажется, знаю». — ответила она. — Это на тот случай, если ведется дело, и в нем фигурируют некие улики. Штат может продемонстрировать надежность системы их хранения с того момента, как вещь была найдена на месте преступления, до того, как она появится в одном из залов суда под названием «Вещественное доказательство номер один». — Хорошо, — объяснила. — Может, в писателе подашься. — Очень смешно, — ответила Стефани. «Да, мэм, наш Винсент — настоящий Оскар Уайлд», — сказал Дэйв, по крайней мере тогда, когда перестает на время быть Оскаром Брюзгой. В общем, я видел, как молодой человек, Вейн написал свое имя на бланке и положил документ обратно в конверт, прикрепив его на сумку с уликами. Затем я видел, как он обернулся посмотреть на здоровяков, грузивших тело в катафалк. Винс в то же в то время был уже здесь, редакции. Начинал писать статью. Я тоже собрался уходить. Вокруг дурацкой полосатой ленты, к которой людей тянуло словно мух на варенье, уже собралась кучка зевак, на чьи вопросы я отвечал, чтобы они смогут обо всем прочитать завтра, всего за двадцать пять центов. Столько в те дни стоил островитянин. Так или иначе, но в последний раз видел Пола Дэвейна, когда он стоял и смотрел на широкоплечих ребят, грузящих труп в катафалк, но мне известно, что молодой человек ослушался приказа Ошенни не заглядывать в сумку, потому что Де Вейн позвонил в редакцию «Островитянина» 16 месяцев спустя. К тому времени он оставил мечты, связанные с криминалистикой, и вернулся в колледж, чтобы учиться на юриста. Плохо или хорошо, то, что благодаря детективам Ошенни и Моррисону из Министерства юстиции он поменял специальность, Но именно Пол Де превратил Джона Доу с пляжа Хэммок в дитя Колорадо и помог полиции со временем установить его личность. «А мы получили сенсацию», — сказал Винс, в основном благодаря Дейву Боуи, который купил парню пончики и проявил сочувствие, а последнее не оценить никакими деньгами. «Ты преувеличиваешь», — отозвался Дейв, повернувшись на стуле, — Я пробовал с ним не больше получаса, может, минут сорок пять, если учитывать время, которое мы простояли в очереди за выпечкой. — Иногда этого достаточно, — заметила Стефани. А Дейв ответил, — пусть так, иногда этого достаточно, что в этом особенного? Сколько, вы думаете, человеку нужно времени, чтобы подавиться насмерть куском мяса? Ответа ни у кого не нашлось. В заливе гудели яхты богачей, и этот звук, полный глупой самоуверенности, долетал до пристани Тиннака. Девять. Оставим ненадолго Пола Девейна. Через несколько минут ты узнаешь о Дэйва остальное, а пока, думаю, я должен рассказать о вскрытии. Пусть так, сказал Дэйв. Это не история с Тэффи, но все равно лучше рассказывать все по порядку. Не надо думать, что Каткарт сразу же сделал вскрытие. Это не так. Во время пожара в многоэтажке погибло два человека, что и привело Ошенни и Моррисона в нашу глушь. Сначала Каткарту пришлось заняться погибшими на пожаре, но не потому, что они умерли раньше, а потому, что считались жертвами убийства, в то время как Джон Доу погиб в результате несчастного случая. Когда Каткарт до него добрался, детективы уже уехали в Августу, И с дорога я присутствовал на вскрытии, когда оно, наконец, было произведено, потому что в те дни я был единственным доступным фотографом, и нужно было сделать сонные снимки. Это европейский термин, который называют приемлемые для газеты фотографии умерших. Мне нужно было так сфотографировать труп, чтобы он выглядел как задремавший человек. Стефани была потрясена и удивленно спросила, «Ну и как?» «Получилось?» «Нет», — ответил Винс, — «только ребенок мог бы сказать такое о моих снимках, или тот, кто взглянул бы на них мельком, закрыв один глаз. Я должен был сделать фотографии до вскрытия, потому что Каткарт решил, что, возможно, из-за закупорки горла трупа ему придется далеко оттянуть нижнюю челюсть. И вы решили, что он вряд ли будет похож на спящего с ремнем под подбородком, благодаря которому рот остается закрытым? — спросила Стефани, улыбаясь, вопреки мыслям о том, что смеяться над такими вещами ужасно, какое-то чудовище вызывало в ее мозгу одну за другой карикатурные картинки на тему смерти и похорон. — Да, именно так, — согласился Винс, улыбаясь, и Дэйв улыбался, — значит, если она ненормальная, то, по крайней мере, не одна она такая. Слава богу, думаю, это было бы похоже на труп, страдающий от зубной боли. Все трое засмеялись, и Стефани поняла, что любит этих старых чертей. Можно и поерничать, над старухой с косой, сказал Винс, схватив спирил стакан с колой, глотнул и поставил его на место, особенно в моем возрасте. Я чувствую эту шельму за каждой дверью, А когда выключаю свет, слышу ее дыхание рядом на подушке, где раньше спали мои жены. Храни Господь их обеих. Да, надо смеяться над смертью. В общем, Стефи, я сделал фотографии головы, сонные снимки, и они получились именно такими, какими мы их только что описали. На самый удачный парень выглядел так, словно напился в стельку и уснул или был в коме. Ее-то мы и напечатали в газете неделю спустя. Она также появилась в «Вангор Дейли Ньюс», а еще в газетах «Элсуорта» и «Портленда». Ничего хорошего, конечно, из этого не вышло. Снимки только пугали тех, кто узнал этого парня. Но в итоге оказалось, что от этого была кое-какая польза. Между тем, поскольку Каткарт вернулся к своим делам, а два балбеса из Августы уехали туда, откуда прибыли, то никто не запрещал мне оттираться поблизости. Каткарт разрешил мне присутствовать при вскрытии с тем условием, что никто об этом не узнает. Я дал честь слова, что никому не скажу, и, конечно, сдержал свое обещание. Работая сверху вниз, он первым делом обнаружил мясную затычку, которую в горле мертвеца первым увидел доктор Робинсон. — Это причина смерти Винс, — сказал он. И церебральный эмболизм, о котором он узнал намного позже, чем я вернулся на пароме на Лосиный остров, не повлиял на его решение. Он утверждал, что если бы рядом с парнем был кто-нибудь, способный применить прием Хаймлича, или если бы пострадавший смог сделать это сам, то не оказался на металлическом столе с вывороченными наружу, внутренностями.